Прошло несколько месяцев. Улыбаясь своему отражению в зеркальных витринах, я почти в припрыжку шла в булочную, буквально предвкушая вкус горячих свежих пышных плюшек с маком, медом и орехами. Тошнота, как и говорила мама, отступила во второй половине беременности. И чем ближе были роды, тем больше мне хотелось есть. Теперь меня постоянно мучило чувство голода. Я просыпалась ночью, опустошала холодильник и ощущала себя невероятно счастливой, несмотря на то, что за время беременности уже набрала лишние килограммы. Когда-то я очень хотела ребенка, но Артур не позволил мне испытать счастье материнства. И сейчас я с нетерпением ждала того момента, когда смогу прижать свою дочь к груди. С нежностью погладила свой живот и тут же почувствовала ответный толчок. Невольно улыбнулась. Я поклялась сама себе что стану для своей малышки лучшей матерью на свете и заменю ей обоих родителей. Я очень долго думала о случившемся, все взвешивала, размышляла, и когда гнев и ярость успокоились, ко мне пришло осознание того, что в моей душе злости на Филиппа не осталось. Наоборот, чем больше времени проходило, тем больше я понимала, как много он стал значить для меня, а я этого вовремя просто не поняла. Иногда он приходил во снах, И в его глазах всегда было столько любви, что моя душа рвалась на части. Мне стало казаться, что я упустила в жизни нечто важное, и эти эмоции рождали во мне сожаление. А потом ко мне пришло осознание, что я, наверное, влюблена в этого мужчину. Но, увы, прошел месяц, потом другой, за ним третий. Время шло, а Филипп так и не приехал. И стало понятно, что он свой выбор сделал а мне нужно начинать жизнь с нового листа без него. Все сложилось так, как сложилось, и оставалось только надеяться, что душевная боль со временем пройдет. Несколько месяцев я жила у мамы, а потом пришло время вступать в права наследства. После смерти Артура мне осталось приличное состояние, включая наш огромный загородный дом. Приехав его продавать, поняла, что хочу жить в этом городе, который для меня за прошедшие годы юности стал почти родным. Мне здесь было хорошо и комфортно, как нигде в другом месте. И немного подумав, я купила большую светлую квартиру. Конечно, мама была недовольна моим решением, считая, что я и внучка должны жить рядом с ней, но, выслушав мои объяснения, смирилась и пообещала, что приедет ближе к родам, чтобы помочь с младенцем. А я в это время смогу наконец-то продолжить изучение магии. В этом мне обещали помочь Элида и ее внучка Бажена, к которым я была вынуждена обратиться за помощью, ведь они единственные светлые ведьмы, знакомые мне. Я хотела немедленно приступить к занятиям, но мое обучение пришлось отложить. Как сказала Элида, она чувствует, что отец моего ребенка – сильнейший светлый маг. И моя девочка уже одарена невероятной силой, которая щедро делится со мной. Моя магия стабилизировалась, простенькие заклинания давались легко, но для серьезных магических действий сейчас было совсем неподходящее время. Я могла навредить и себе, и ребенку. Поэтому на некоторое время пришлось забыть о своей силе. И просто спокойно жить. Купив хлеб и булок, неспешно побрела домой, размышляя над тем, что мне еще необходимо сделать до рождения малышки. Ремонт рабочий закончили на днях. Мебели чуть-чуть приданного я купила. Оставалось выбрать коляску, ванночку, еще немного всяких мелочей. Внезапно мое внимание привлек яркий баннер у дороги. На нем было изображено красивое блюдо из аппетитной красной рыбы. Сеть ресторанов Ксении открылась недавно, Но заведения уже были во многих городах, в том числе и моем. Но я почему-то туда так и не дошла, хотя заманчивая реклама постоянно попадалась мне на глаза. Вот и сейчас, разглядывая аппетитное блюдо, поняла, что безумно хочу рыбы. Вспомнился Федя с пластами сёмги, которые он привозил у усатому Филиппу. Сердце болезненно сжалось. Отогнав воспоминания прочь, быстрым шагом направилась домой, решив, что сегодня обязательно пообедаю в новом ресторане. Я свернула к подъезду и совершенно не заметила, как нечаянно наткнулась на кого-то. «Простите», – спешно пробормотала я, и вскинув голову, замерла. Передо мной стоял улыбающийся Филипп с невероятно огромным букетом белых роз, который едва помещался у него в руках. Я растерянно смотрела на Филю и не знала, что сказать. «Ксения!» – он обнял меня и притянул к себе. Я приехал за тобой.